Глава пятьдесят восьмая. Наш друг, майор. Наш майор завоевал себе такую популярность на борту Ремчандера, что когда они с мистером Седли спускались в долгожданный баркас, который должен был увести их с корабля, весь экипаж... Матросы и офицеры во главе с самим капитаном Брегом прокричали троекратное «Ура!» в честь майора Добина. А он в ответ только густо покраснел и втянул голову в плечи. Джосс, по всей вероятности решивший, что приветствие относятся к нему, снял фуражку с золотым галуном,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 говорящего о настоящем английском Эле и Портере, которые неизменно ласкают взор путника, возвращающегося из чужих краев и вступающего в общий зал Роял Джорджа. Хотя это зрелище так отрадно и восхитительно, что всякому, кто войдет в эту уютную и тихую гостиницу, наверное, захочется провести тут,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 отбыть с ним в столицу. Хозяин гостиницы заявил, что одно удовольствие смотреть, как мистер Седли пьет свою первую пинту Портера. «Будь у меня время, и посмей я уклониться от темы, я бы написал целую главу о первой пинте Портера, выпитой на английской земле». «Ах, Как она вкусна! Стоит уехать из дому на год, Чтобы потом иметь возможность Насладиться этим первым глотком. На следующее утро майор Добин Вышел из своей комнаты По обыкновению тщательно выбритый и одетый. Было еще так рано, Что во всем доме Никто не вставал, кроме коридорного, который, как и все его собратья, по-видимому, совсем не нуждался в сне. Поскрипывая сапогами, майор бродил по темным коридорам, слушая громкий храп разношерстных обитателей дома. Затем появился бессонный коридорный, И зашмыгал от одной двери к другой, Собирая блюхеры, Веллингтон и Оксфорды И всякого другого рода обувь, выставленную наружу. Затем поднялся туземец-слуга Джоза И начал приводить в готовность Тяжеловесный аппарат хозяйского туалета И неизменный кальян. Затем встали горничные, и, встретясь в коридоре с чернолицым человеком, подняли визг, так как приняли его за черта. Добин и Индус спотыкались о ведра, пока горничные драили палубы Роял Джорджа. Когда же появился первый взъерошенный лакей и снял засовы с входных дверей гостиницы, майор решил, что пора Пускаться в путь И велел немедленно подавать карету Затем он направился в комнату мистера седли И раздвинул полок большой широкой двуспальной кровати С которой доносился храп мистера Джоза «Вставайте, седли крикнул майор «Пора ехать! Карета будет подана через полчаса Из-под пуховика раздалось глухое ворчание. Это Джосс спрашивал, который час. Вырвав, наконец, из уст покрасневшего майора, тот никогда не лгал, даже если это было ему выгодно. Признание относительно действительного положения часовых стрелок Джосс разразился градом ругательств которых мы не будем здесь повторять. При помощи их мистер Сэдли дал понять Добину, что он, Джоз, будет проклят, если встанет в такую рань, что майор может убираться ко всем чертям, что он не желает ехать с ним, и что чрезвычайно невежливо и не по-джентльменски беспокоит человека и будить его без всякой надобности». После этого майору пришлось отступить в замешательстве, оставив Джоза продолжать свой прерванный сон. Тем временем подъехала карета, и майор не стал больше дожидаться. «Будь добен английским аристократом, путешествующим ради собственного удовольствия, или журналистам, везущим срочные депеши». Правительственные указы обычно перевозятся значительно меньшей спешкой. Он и тогда не мог бы ехать быстрее. Форейтеры дивились размером чаевых, которые майор раздавал им. Какой веселой и зеленой казалась местность, по которой карета неслась от одного дорожного столба к другому. Через чистенькие провинциальные городки, Где хозяева гостиниц выходили на улицу, Приветствуя Добина улыбками и поклонами. Мимо хорошеньких придорожных харчевен, Где вывески висели на вязах, А лошади и возщики пили под их узорчатой тенью. Мимо старинных замков и парков мимо скромных деревушек, жмущихся к древним серым церквам. Ах, этот милый, приветливый английский пейзаж! Есть ли что-нибудь в мире подобное ему? Путешественника, возвращающегося домой, он встречает так ласково. Он словно пожимает вам руку, когда вы проноситесь мимо. Однако майор Добин промчался от Саутгемптона до Лондона, ничего почти не замечая по дороге, кроме дорожных столбов. Вы понимаете, ему так не терпелось увидеться со своими родителями в Кемберруэле. Добин пожалел даже о времени, потраченном на проезд от Пикадиллии до его прежнего пристанища у Слотера, куда он направился по старой памяти. Долгие годы прошли с тех пор, как он был здесь в последний раз. С тех пор, как они с Джорджем, еще молодыми людьми, устраивали здесь Кутежи и пирушки. Теперь Добин был Старым холостяком. Волосы у него посидели, Посидели, И многие страсти и чувства Его молодости. Но вот в дверях стоит Старый лакей. Все в той же Засаленной черной паре, С таким же Двойным подбородком и дряблым лицом. Стою той же огромной связкой печаток на цепочке от часов. Он все так же побрякивает деньгами в кармане И встречает майора с таким видом, словно тот уехал Всего лишь неделю тому назад. «Отнесите вещи майора в двадцать третий номер. Это его комната». — сказал Джон, не обнаруживая ни малейшего изумления. — К обеду, наверное, закажете жареную курицу. — Вы не женились? — Говорили, что вы женаты. — У нас стоял ваш доктор, шотландец. — Нет, капитан Хамби из 33-го полка, который квартировал с полком в Индии. «Не угодно ли теплой воды?» «А зачем вы карету нанимали? Для вас что, дилижансы недостаточно хороши?» И с этими словами верный лакей, который знал и помнил каждого офицера, останавливавшегося в этой гостинице, и для которого десять лет промелькнули, как один день, провел Добина, В его прежнюю комнату, где стояла та же большая кровать с шерстяным пологом. Лежал тот же потертый ковер, чуть более грязный, и красовалась прежняя черная мебель, обитая выцветшим ситцем. Всё это майор помнил еще со времен своей молодости. Добин вспомнил, как Джордж накануне свадьбы расхаживал взад и вперед по этой комнате, кусая ногти и клянясь, что родитель должен же образумиться. А если нет, то ему, Джорджу, все равно. Майору казалось, что вот-вот хлопнет дверь, и сам Джордж... А вы не помолодели? заметил Джон, спокойно изучая друга прежних дней. Добин засмеялся. Д лет и лихорадка не молодят человека, Джон, сказал он. Вот зато вы всегда молоды. Или вернее, «Всегда старый». «Что стало со вдовой капитана Осборна?» Спросил Джон. «Прекрасный был молодой человек». «Господи, боже мой, как он любил швырять деньги!» «Он больше у нас не бывал». С того самого дня, когда поехал отсюда венчаться. Он до сих пор должен мне три фунта. Вот, взгляните, у меня записано. 10 апреля 1815 года. За капитаном Осборном три фунта. Интересно, уплатил бы мне за него... Его отец. И Джон из номеров Слотера вытащил ту самую записную книжку в Софьяновом переплете, в которую он занес долг капитана. И где на засаленной, выцветшей страничке запись эта бережно сохранялась, вместе со многими другими корявыми заметками, касавшимися былых, завсегдатая в гостинице. Проведя своего постояльца в комнату, Джон спокойно удалился. А майор Добин, краснея и мысленно подшучивая над собственной глупостью, выбрал из своих штатских костюмов самый нарядный и расхохотался. Рассматривая в тусклом зеркальце на туалетном столе Своё жёлто-зелёное лицо и седые волосы. «Я рад, что старый Джон не забыл меня», — подумал он. «Надеюсь, она меня тоже узнает»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 Майору показалось, что он как будто узнает фортепьяно и картину над ним, ту же, что и в былые дни, и волнение охватило его снова силой. Медная дощечка с фамилией мистера Клена по-прежнему красовалась на входной двери рядом с молотком при помощи которого Добин и возвестил о своем прибытии. Бойкая девушка, лет шестнадцати, румяная, с блестящими глазами, вышла на стук и удивленно взглянула на майора, прислонившегося к столбику крыльца. Он был бледен, как привидение,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 «Я крёстный Джорджа». И только что вернулся из Индии. Последовали сердечные рукопожатия. Миссис Клен не помнила себя от радостного волнения. Сколько раз она в этом самом коридорчике молила Бога о помощи. Хозяин и хозяйка дома провели почтенного майора в комнату Седли, где Добин помнил все предметы обстановки, от старого отделанного бронзой фортепьяно работы Стоторда, когда-то блиставшего нарядной полировкой, до экранов и миниатюрного гипсового надгробного памятника, в центре которого тикали «Золотые часы мистера Сэдли». И там, усадив гостя в пустое кресло жильца, Отец, мать и дочь, прерывая свой рассказ Бесчисленными восклицаниями и отступлениями, Поведали майору Добину всё, что мы уже знаем, Но чего он еще не знал, а именно о смерти, миссис Сэдли, о примирении Джорджа с дедушкой Осборном, о том, как вдова горевала, расставаясь с сыном, и разных других событиях, касавшихся Эмилии. Несколько раз Добин порывался спросить о ее планах, но у него не хватало духу. Он не мог решиться открыть свое сердце, перед этими людьми. Наконец ему сообщили, что миссис Осборн отправилась гулять со своим папашей в Кенсингтонский сад, куда они всегда ходят после обеда в хорошую погоду. Он стал теперь очень слабым и ворчливым. Дочери через ним нелегко, хотя она заботится о нем, как ангел ей богу. «Я сейчас очень тороплюсь», — сказал майор. «У меня на вечер есть важные дела, но мне хотелось бы повидать миссис Осборн. Может быть, мисс Мэри проводит меня и покажет дорогу?» Мисс Мэри и удивилась, и обрадовалась такому предложению. «Дорога ей известна». Она проводит майора Добина. Она сама часто гуляет с мистером Сэдли, когда миссис Осборн уходит... уходит на Расселсквер. Ей известна и скамейка, на которой любит сидеть старый джентльмен. Девушка убежала к себе и очень скоро вернулась в самой своей красивой шляпке, и жёлтой шалей миссис Клен, с заколотой большой агатовой брошью. То и другое она позаимствовала, чтобы быть достойной спутницей майору. И вот наш офицер, облачённый в синий фраг, натянул замшевые перчатки, подал юной особе руку, и они очень весело пустились в путь». Добин был рад, что около него есть друг. Он побаивался предстоящего свидания. Он засыпал свою спутницу вопросами об Эмилии. Его доброе сердце печалилось при мысли, что миссис Осборн пришлось расстаться с сыном. Как она перенесла разлуку? Часто ли она его видит? «Есть ли теперь у мистера Сэдли все необходимое?» Мэри отвечала, как умела, на эти вопросы майора Пряника. «Но тут случилось одно обстоятельство, само по себе совершенно пустяковое, но, тем не менее, приветшие майора Добина в величайший восторг!» Навстречу им по переулку шел какой-то бледный молодой человек жиденькими бакенбардами в накрахмаленном белом галстуке. Шел он между двумя дамами, ведя их под руку. Одна из них была высокая, властного вида, женщина средних лет, чертами и цветом лица, похожая на англиканского пастора, рядом с которым она шествовала. А вторая... Невзрачная, смогла лица маленькая особа в красивой новой шляпке с белыми лентами, в изящной накидке и с золотыми часами на груди. Джентльмен, зажатый между этими двумя леди, тащил еще зонтик, шаль и корзиночку, так что руки у него были совершенно заняты, и он, конечно, не имел возможности снять шляпу в ответ на реверанс которым приветствовала его мисс Мэри клен Он только кивнул ей головой. И обе дамы, в свою очередь, с покровительственным видом, ответили девушке, бросив в то же время строгий взгляд на субъекта в синем фраке и с бамбуковой тростью, сопровождавшего ее. «Кто это?» – спросил майор, когда позабавившая его троица, которой он уступил дорогу, прошла мимо них по переулку. Мэри взглянула на него не без лукавства. — Это наш приходский священник, преподобный мистер Бинни. Майора Добина передернула. — И его сестра, мисс Бинни. «Боже мой, как она пилила нас в воскресной школе!» А другая леди, маленькая, косоглазая и с красивыми часами, это миссис Бинни, дочь мистера Грица. Ее папенька был бокалинным торговцем и содержал в Кенсингтоне чайную под вывеской «Настоящий золотой чайник». Они поженились месяц тому назад, И только что вернулись из Маргета. У нее состояние в пять тысяч фунтов. Но они с мисс Бинью уже ссорятся, хотя мисс Бинью сама их сосватала. Если майор и перед тем нервничал, то теперь он вздрогнул и так выразительно стукнул своей бамбуковой тростью о землю, что мисс Клен вскрикнула «Ой!» и расхохоталась. С минуту он стоял молча с разинутым ртом, глядя вслед уходившей молодой чете, пока мисс Мэри рассказывала ему их историю. Но он не слышал ничего, кроме упоминания о браке преподобного джентльмена. Голова у него кружилась от счастья. После этой встречи он зашагал вдвое быстрее, и все же ему показалось, что не чересчур скоро, ибо он трепетал при мысли о свидании, о котором мечтал в течение десяти лет. Миновали Бромптонские переулки и вошли в узкие старые ворота в стене Кенсингтонского сада. «Вон они!» — сказала мисс Мэри и опять почувствовала, как Добин вздрогнул, сжав ее руку. Она сразу сообразила, в чем тут дело. Все ей стало так понятно, словно она прочла это в одном из любимых своих романов «Сиротка Фани» или «Шотландский вожди». «Бегите вперед!» И скажите ей, — попросил майор. И Мэри побежала так, что ее желтая шаль надулась на ветру, словно парус. Старик Сэдли сидел на скамье, разложив на коленях носовой платок и по своему обыкновению рассказывал какую-то старую историю о давно прошедших временах которое Эмилия уже много-много раз внимала с терпеливой улыбкой. За последнее время она научилась думать о своих собственных делах и улыбалась или как-нибудь иначе показывала, что следит за болтовнёй отца, не слыша почти ни слова из того, что он ей рассказывал. Когда Мэри подбежала к ним, Эмилия, увидев ее, вскочила со скамьи. Первой ее мыслью было, что случилось что-нибудь с Джорджи. Но вид оживленного и счастливого лица девушки рассеял страх в робком материнском сердце. — Новости, новости! — закричала вестница майора Добина. — Он приехал, приехал! «Кто приехал?» — спросила Эмми, все еще думая о сыне. «Вон, посмотрите!» — ответила мисс Клен, повернувшись и указывая пальцем. Взглянув в ту сторону, Эмиля увидала тощую фигуру Добина и его длинную тень, ползущую по траве. Эмилия, в свою очередь, вздрогнула, залилась румянцем и, конечно, заплакала. Ведь Версальские фонтаны непременно играли всякий раз, как в жизни этого бесхитростного создания случались праздники. Добин смотрел на Эмилию.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 Эмилия взяла под руку свою юную приятельницу в желтой шале и пошла вперед. Так что на долю Добина достался мистер Сэдли. Старик шел очень медленно и все рассказывал о себе самом, о своей бедной Мэри, о прежнем их процветании и о своем банкротстве, его мысли были в далёком прошлом, как это всегда бывает с дряхлеющими стариками, а настоящим, если не считать недавно постигшего его удара, он почти не думал. Майор охотно предоставил ему болтать. Взор его был устремлён нашедшую впереди фигуру, фигуру женщины, неизменно занимавший его воображение, всегда поминавшийся в молитвах и витавший перед ним в грезах во сне и наяву. Эмилия весь этот вечер была очень весела и оживлена и выполняла свои обязанности хозяйки с изумительной грацией и благородством.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 Подметив в добине такую склонность, Эмилия со смехом поощряла ее и поглядывала на майора с невыразимым лукавством, наливая ему чашку за чашкой. Правда, она не знала, что майор еще не обедал, и что у слотера для него накрыт стол и поставлен прибор в знак того, что этот стол занят.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 и умеренно льстили, в очень благодушное настроение по отношению к его родственникам. К стыду своему, я должен сказать, что майор далеко зашел в искажении истины. Он сообщил старику Седли, будто Джоза снова привело в Европу главным образом желание повидаться с родителями. В обычный свой час мистер Седли...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 хотя и сраженная почти насмерть разлукой с ребенком, продолжала считать, что очень дурно с ее стороны роптать на эту утрату. Но зато она высказала все, что касалось сына, его добродетелей, талантов и будущей карьеры. Она описала его ангельскую красоту,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 как он сообразителен и умен, и какая необычайно образованная и восхитительная личность его преподобия Лоренц Вилл, наставник Джорджа. «Он знает всё, заявила Эмилия. «Он устраивает изумительные вечера. Вы такой образованный, такой начитанный, такой умный!»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 самый гнусный и презренный. Чрезмерная любовь к самому себе ведет к самым чудовищным преступлениям и служит причиной величайших бедствий как в государственной жизни, так и в семейной. Подобно тому, как себя любивый человек обрекает на нищету свое семейство и часто доводит его до разорения, так и себя любивый король – разоряет свой народ и часто вовлекает его в войну. Примеры. себялюбие Ахилла, как отмечено у поэта Гомера, обрекло греков на тысячу бедствий. Ахиянам тысячи бедствий соделал. Гомер. Себелюбие покойного Наполеона Бонапарта